А мне кажется, что вы не должны давать волю своему воображению. Прервал он меня и зарядил ружье, умышленно громко щелкнув затвором. Спор не мог привести ни к чему хорошему. И я решил не тратить вечер на дискуссии. Чудища стали нападать на нас реже. Наша пленница не пела, и это внушало некоторое спокойствие. Но мы не могли поддаваться соблуждениям. Наши чувства обострились, сражения на маяке сделали нас знатоками в области явлений столь же невидимых, сколь ощутимых.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 В подобных обстоятельствах человеку свойственно погружаться в свой внутренний мир, как проводил бесконечные часы в каких-то никчёмных занятиях, которые однако требовали усердия. Он старался отвлечься от реальности, починяя дверь или пересчитывая немногочисленные динамитные шашки, оставшиеся в нашем распоряжении. Батис различал их между собой, как крестьянин узнаёт своих коров, и даже придумывал им имена. Патроны, которые он считал особенно замечательными, не имеют понятия, на каком основании он выделял их среди прочих. Каф откладывал сторонку, завернув в шелковый платок. Иногда он развязывал узелок и пересчитывал их, прикрыв глаза и дотрагиваясь до каждого пальцем, словно никак не мог запомнить наверняка точно их число. Батис знал, что его дотошность бесит меня, поэтому ему должно было казаться совершенно естественным, что я уходил с маяка, по крайней мере,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 Тогда поделитесь со мной своим опытом. Ваши усилия уже дают плоды? Каким же ещё полезным навыком вы её обучаете? Французской кухне, китайской каллиграфии или всё ограничивается жонглированием четырьмя апельсинами? Дело был не в том, чему мы могли обучить её, а в том, чему могли от неё научиться.